Повествование Гасса Лендера, глава тридцать Сказать по правде, до меня это дошло только сейчас. Я вспомнил странные высказывания Артемуса на темной лестничной клетке. Подозреваю, ты пока еще не отдавался? Женщине. Я повторял эти слова целыми днями, ожидая озарения, и озарение пришло. И я понял, что Артемус задал этот вопрос не из примитивного любопытства, а по поручению другой стороны, Анреля Клерка, который, как и любой хороший колдун, требовал для столь грандиозной церемонии кровь только лучшего качества. «Выслушай меня», — сказала Лея, беря поза подбородок и поворачивая его лицо к себе. «Это должно случиться, понимаешь?» Его голова мотнулась вверх-вниз. То ли он сам кивнул, то ли тут приложила руку Лея, не знаю, но кивок присутствовал. А потом наблюдал как она обхватила ладонями лоток с его кровью. Он уже был почти полон, и она с величайшей осторожностью, как миску с горячим супом, понесла его к каменному алтарю. Затем, обернувшись, встретилась взглядом с остальными участниками. Подняла лоток над головой и спокойно перевернула его. Кровь вылилась ей на голову и ручейками потекла по лицу. Честное слово, слушатель, выглядела она комично, как будто надела на голову абажур с бахромой однако эта бахрома прилипла к ней словно грех. И она смотрела сквозь завесу крови и произносила слова, которые, как ни ужасно, звучали по-английски, четко и ясно. «Великий Отец, освободи меня от моего дара! О, милостивейший из отцов, освободи меня!» Лея наклонилась над алтарем, пошарила в маленькой нише в каменной стене и достала деревянную коробочку. Думаю, то была коробка из-под сигар, вероятно, одна из тех, что использовал ее отец. Лея открыла ее и замерла, глядя в нее. А затем, как хороший учитель, протянула своим соучастникам, чтобы те тоже заглянули таким же маленьким оно было, уложенное в эту коробочку? Не больше кулака, как сказал доктор Марквис. Едва ли стоящим всех этих хлопот. Но оно было началом всего, это сердце, и станет концом. Изо рта лился яркий поток. Я бы назвал это проклятиями. Она опять говорила на своем странном языке, но страстное произнесение согласных, жестокий привкус всех звуков наделяли ее слова глубочайшей непристойностью. Затем голос угас и в пещере воцарилась тишина. Лея подняла сердце к потолку. И тогда я понял, что мы находимся на грани чего-то. Понял, что больше ждать нельзя. Если собираюсь спасти По, я должен действовать, причем немедленно. Как ни странно, не опасность заставила меня промедлить, а курьезное чувство гордости. Я не желал становиться еще одним актером в театральном представлении Марквизов. Актером, который даже не знает своей роли и имеет лишь смутное представление о сюжете. Однако кое-что мне удалось разглядеть. В этой семейной цепочке было одно слабое звено. И если я быстро воспользуюсь им и при этом сохраню здравость рассудка, тогда, вероятно, получится выпутаться из этой ситуации, перенести По в безопасное место и выжить. Ох, я никогда не ощущал себя таким старым, как в тот момент, когда прятался в коридоре. Если б я нашел кого-нибудь, кто готов сделать все за меня, я, не задумываясь, втолкнул бы его в пещеру. Но рядом никого не было. Аллея Марквис уже поднимала голову вверх, словно собиралась сложить белье на верхнюю полку, и одного этого движения, и всего, что оно предвещало, было достаточно, чтобы побудить меня к действию. Я сделал три больших шага и оказался в пещере. Жар от факелов опалил лицо. Я ждал, когда они увидят меня. Как выяснилось, ждать долго не пришлось. Через пять секунд миссис Марквис повернула скрытую капюшоном голову. За ней повернулись и двое ее детей. Даже По, одурманенный, лишенный жизненных сил, которые вытекали из него медленным красным потоком, Даже он смог чуть повернуть голову в мою сторону и прошептать «Леондар!». Жар факелов не шел ни в какое сравнение с жаром взглядов, прожигавших меня насквозь. В них стоял единственный настойчивый вопрос, и я был вынужден отвечать на него. Ничто не продолжится, пока я этого не сделаю. «Добрый вечер!» сказал я. А потом, посмотрев на карманные часы, «Простите, доброе утро!» Я старался говорить как можно более беспечно. Но все равно, то был голос чужака, человека которого не приглашали, и Лея Марквис вздрогнула при его звуке. Она поставила сигарную коробку на пол, шагнула ко мне и протянула руки в жесте, который сначала можно было принять за приветственный, и который мгновенно превратился в вызывающий. «Вам здесь не место», — сказала она. Но я проигнорировал ее, уже повернувшись к стоящей рядом женщине. Даже капюшон не скрывал дрожание ее губ. «Миссис Марквис», — нежно сказал я. От звука ее имени в ней произошла разительная перемена — Она откинула капюшон. Она даже, ах, слушатель, представляешь, не смогла справиться с собой, улыбнулась мне. И сразу стала выглядеть так же, как у себя дома, на учительской улице, за карточным столом. «Миссис Марквис», — сказал я, — «прошу, ответьте мне, кого из своих детей вам хотелось бы спасти от петли?» Ее глаза потемнели. Кокетливое выражение на лице уступило место озадаченному. Она наверняка думала, нет, я, наверное, ослышалась. «Не надо, мама!» — закричал Артемус. «Он блефует!» — сказала Лея. А я продолжал игнорировать их. Сосредоточил все свое внимание, все свои усилия на их матери. «Боюсь, миссис Марквис, ситуация безвыходная». «Дело в том, что кто-то должен оказаться на виселице. Вы же сами это понимаете, не так ли?» Ее взгляд заметался, рот приоткрылся. «Никто не имеет права убивать кадетов и безнаказанно вскрывать их тела, да, миссис Марквис?» «По меньшей мере это создает отвратительный прецедент». Улыбка полностью сползла с ее лица, а без нее оно стало голым. В нем не было ни следа надежды, ни радости. «Не ваше дело!» — закричала Лея. «Это наше святилище!» Миссис Марквис сказал я разводя руками. «Мне очень неприятно возражать вашей дочери, но я считаю, что маленькое сердечко — то, что было у нее в руках. Так вот, я считаю, что оно как раз мое дело». Я постучал пальцем по губам. «И дело Академии. Я сдвинулся с места. Медленно, шаг за шагом, без четкой цели, без какого-либо страха. Меня вел звук. Кап, кап. Кровь по падала на каменный пол. И дело это печальное, сказал я. Очень печальное дело, миссис Марквис. Особенно для вашего сына, перед которым открывалась такая блистательная карьера. «Ну, сами видите, у нас тут человеческое сердце, которое, по всей вероятности, принадлежало одному кадету. У нас тут молодой человек, которого обманом заманили и похитили, и который, если говорить по справедливости, подвергся насилию. Ведь так, мистер По? Его лицо ничего не выражало, как будто я говорил о ком-то другом». Дыхание, я слышал его, было поверхностным и медленным. Так что, миссис Марквис», — сказал я, учитывая все обстоятельства, я оказываюсь перед очень скудным выбором. Надеюсь вы и сами это понимаете. Вы забыли кое-что, сказал Артемус, и у него на скулах заиграли желваки. Мы превосходим вас числом, «Разве?» Я шагнул к нему и склонил голову на бок, как воробей, но мой взгляд не отрывался от его матери. «Миссис Марквис, как вы думаете, ваш сын и в самом деле собирается убить меня? Вдобавок к тем, кого он уже убил. И вы поддержали бы его?» Она была занята тем, что приглаживала свои вьющиеся локоны, Слабое эхо той кокетки, которой она всегда была. А когда заговорила, ее голос был мягким и умиротворяющим, как будто она забыла записать кого-то в свою бальную карточку. «Только не надо», — сказала миссис Марквис. «Никто никого не убивал. Они говорили мне, они заверили меня, что никаких...» «Молчи!» — прошепел Артемус. «Нет, продолжайте», — сказал я. «Прошу вас, продолжайте, миссис Марквис». «Я настаиваю, потому что мне нужно понять, кого из ваших детей предстоит спасать». У нее это получилось рефлекторно. Она сначала посмотрела на одного, потом на другого, как бы взвешивая, а потом не смогла справиться с ужасом содеянного этого взвешивания схватилась рукой за горло и, запинаясь, произнесла «Я не... я не понимаю, зачем». «О, да. Это очень трудное дело, правда?» «Если вы беспокоитесь о судьбе Артемуса и хотите, чтобы он сохранил статус кадета, тогда, возможно, стоит сделать зачинщице его сестру. А он, так сказать, стал жертвой обмана». «Во многом, как и вы, миссис Марквис. Если выдвинуть достаточно веские обвинения против Леи, Артемус ограничится... Хм... Несколькими днями на губвахте. Но останется в академии, весной получит звание и назначение. И все будет здорово!» Я хлопнул в ладоши. «Дело против Леи, Марквис. Начнем с пропавших сердец. Спросим себя... «Кому могло понадобиться человеческое сердце? Ну, кому же еще? Вашей дочери, естественно, чтобы угодить обожаемому предку и излечиться от болезни». «Нет», — сказала миссис Марквис. «Лень не стало бы». «О, да. Ей нужны сердца, и она знает, что у брата не хватает духу поэтому вербует его ближайшего друга, мистера Боллинджера. И ночью 25 октября отправляет мистеру Фраю записку, чтобы выманить его из казармы. Представляете, в каком он был восторге? Тайное свидание с красавицей. Он наверняка думал, что самые смелые его мечты осуществились. И был крайне разочарован, когда увидел на месте встречи Боллинджера с петлей. «О, да», — сказал я, покосившись на по. «Я видел, с какой легкостью мистер Боллинджер способен обездвижить противника». «Лея», — сказала миссис Марквис, стискивая кулак, — «Лея, расскажи ему». «Ведь Боллинджер у нас добрый друг семьи», — продолжал я. «Он с радостью сделает все, о чем его попросит ваша дочь. Даже повесит человека» а потом под руководством Леи вырежет из его груди сердце. Вот только одного, я думаю, он не сделает. Не станет хранить молчание, поэтому с ним надо разобраться. Продолжай двигаться, Лендар. Я держал в уме эту команду, идя по кругу из факелов и прислушиваясь к капанью крови По и улыбаясь бледной, как полотно, миссис Марквис, «Двигайся, Лэндер!» «Полагаю, именно тут в дело вступает мистер Стодарт», — сказал я. «Будучи еще одним воздыхателем вашей дочери, их так много, что можно выбирать, да?» Он разделывается с Боллинджером. Разница только в том, что он не собирается ждать, когда кто-то разберется с ним. Впервые за все время... По нашел в себе силы возразить. «Нет», — пробормотал он. «Нет, Лендер». Но его слова заглушил голос Артемуса, разнесшийся по пещере, как порыв холода. «Вы отвратительны, сэр!» «Вот и все», — сказал я, улыбаясь миссис Марквис, улыбкой доброго дядюшки. Дело против Леи Марквис. «Думаю, вы согласитесь, что все не так уж плохо. И пока не найдут мистера Стодорда, боюсь, все это останется лишь вероятным объяснением. Конечно, — громче добавил я, — я готов к тому, что меня поправят. Так что, если я ошибаюсь...» И вот теперь впервые за все время я встретился взглядом с Артемусом. «Если я ошибаюсь, — продолжал я, — пусть мне об этом скажут. Потому что, видите ли, я обязан передать властям только одного человека. Все же остальные смогут поступать, как им нравится. Ну а что до меня лично... Я скользнул взглядом по факелам, горевшей сосне, угольной жаровне, по пламени, вздымающемуся почти до потолка. Что до меня лично... То я пожелал бы вам отправиться в ад. Мы подошли к той части пьесы, над которой я был невластен. Ремарка? Входит время. Да, время, которому предстояло навалиться на Артемуса Марквиза и давить на него, пока он не увидит стоящий перед ним выбор. И словно усиливая драматизм ситуации, его плечи стали клониться, а кожа на гордых щеках повисать складками, и когда он заговорил, даже его голос зазвучал бледно. «Идея принадлежала не Лея», дрожащим голосом произнес он. «Это была моя идея». «Нет!» Лея Марквис с горящим взглядом и выставленным вперед, как рапира, указательным пальцем двинулась на нас. «Не допущу!» Обхватив рукой в стихаре голову брата, она оттащила его в сторону, к факелам, и завела с ним разговор. Вероятно, примерно такой же, как подслушал По. Мерное бормотание, прерываемое громким шепотом. «Погоди минуту! То, что он делает!» разделить нас». О, я мог бы позволить им продолжать, но время уже покинуло сцену, и власть над пьесой, я ощутил это как легкий зуд, снова перешла ко мне. «Мисс Марквис», — громко произнес я, — «с вашей стороны было бы разумно предоставить брату говорить самому за себя. Как-никак он кадет первого класса, Сомневаюсь, если честно, что они услышали меня. Но оторваться друг от друга их заставила тишина. Теперь был слышен только ее голос, и чем больше она говорила, тем, думаю, яснее становилось, что он уже готов вступить на свой путь. Ей только и остается, что наблюдать, как он идет по нему». Именно в тот момент, когда ее рука крепче обхватила его за шею, именно в тот момент, когда в ее голосе зазвучала настойчивая просьба, Артемус сделал свой выбор. шагнула сестры прочь и выпрямился. И все пламя жаровни высветило на его лице решимость. «Я убил фрая», — сказал он. Его мать согнулась, как будто получила удар ножом в живот, и сдала стон. «Я убил и Рэнди, добавил он. «Лея же?» Лея не издала ни звука. Она помертвела. Руки повисли, как плети, на лице не дрогнул ни один мускул. И лишь одинокая слеза скатилась по белой, словно мел, щеке. — А Стодарт? — спросил я. — Как он оказался причастен? Я никогда не видел Артемуса таким беспомощным. Он замахал руками, как неумелый фокусник, и сказал, «Стодарт был моим сообщником, если хотите». Он запаниковал, запаниковал и сбежал. Сколько же всяких оттенков было в его голосе, и с каким противным лязганьем они бились друг о друга. Я потратил бы много дней, пытаясь настроить его на нужный лад, но этих дней у меня не было. «И так», — сказал я, потирая руки. «Звучит просто замечательно, не так ли?» Для подтверждения я повернулся к миссис Марквис, которая уже успела опуститься на колени. Ее голову опять закрывал монашеский капюшон, и в складках грубой коричневой рясы человека видно не было, остался только голос, слабый и хриплый. «Не надо!» — шептала она. «Не надо!» Не думай, слушатель, что я не испытывал жалости. Но пойми, одновременно у меня в ушах стоял звук капающей крови. Крови по все еще падающей на каменный пол. Я был готов на все, чтобы остановить это. «Да, да», — сказал я. «Осталось сделать... Да, думаю, осталось сделать только одно — представить доказательства. «Мисс Марквис, я буду всемерно благодарен вам, если вы передадите мне свою маленькую коробочку». Но она уже забыла, где коробочка. Какой же безумной она выглядела, когда оглядывалась по сторонам, шарила взглядом по темным углам и ярко освещенным пятнам, и нашла ее там, где меньше всего ожидала» у себя под ногами. Снова открыв ее, она с ледяным удивлением посмотрела на содержимое, затем перевела взгляд на меня. Пройдет еще много времени, прежде чем я смогу забыть этот взгляд. Взгляд загнанного зверя, когда со всех сторон лают гончие. Но от звериного этот взгляд отличала одна особенность. В нем все же теплилась искра надежды, как будто где-то рядом был путь к спасению. «Пожалуйста», — сказала она, — «оставьте нас в покое. Все почти закончилось. Все почти...» «Все закончилось», — тихо сказал я. Миссис Марквис попятилась. Один шаг, два шага. Она уже отказалась от идеи избавиться от меня. Теперь ею владела другая — бежать. Что она и сделала. Рванула к каменному алтарю, не выпуская коробку из рук. Я испугался, что она уничтожит ее. Это последнее доказательство. Бросит в жаровню или спрячет за камнем, или еще что-то с ней сделает. Однако, едва я двинулся за ней, путь мне преградил Артемус». И мы сцепились в полнейшей тишине, точно так же, как в гардеробной, когда он нападал на меня с саблей Джошуа Марквиза. На этот раз никакого сомнения в том, кто одержит верх, не было. Да, юность одолевала преклонный возраст, и Артему стеснил меня, причем, как я вскоре понял, в определенном направлении. Не могу сказать, когда эта мысль пришла ему в голову, но лишь почувствовав спиной жар, я догадался, куда меня толкают прямо в пасть жаровни. Как странно было смотреть в глаза Артемуса и ничего в них не видеть, ничего, кроме отражения бушующего огня. Откуда-то рядом до меня доносились глухие причитания миссис Марквис и мольбы Леи, но сильнее донимал треск огня, тот уже гладил мою спину и подбирался к коже. Ощущал я огонь и в ногах, горели напряженные мышцы, Сопротивление оказалось бесполезным, так как расстояние между мной и пламенем быстро сокращалось. Огонь уже подпалил волосы на шее. Я понимал это по глазам Артемуса. Я видел, что он готовится к последнему усилию. А потом, безо всякой явной причины, Артемус вдруг отпрянул. Я услышал, как он вскрикнул. Посмотрел вниз и увидел тело кадета четвертого класса По. Истекая кровью, он дополз до нас и вцепился зубами в левую щиколотку Артемуса Марквиза. Укус получился глубоким и болезненным. По выполнял единственную работу, что была ему по силам — работу якоря. Он стремился пригвоздить Артемуса к земле. О, Артемус попытался стряхнуть его, но воля По, кажется, возросла обратно пропорционально его слабости, и он не отступал. Артемус, понимая, что нас двоих ему не одолеть, предпочел расправиться с более слабым противником. Он замахнулся кулаком и собрался ударить По в голову, но не успел, потому что я уже наносил свой удар. Мой правый кулак врезался ему в скулу, а левый доделал начатое ударом в подбородок. Артемус повалился, но По не выпустил его, и когда тот попытался встать, навалился всем весом и прижал к полу. К этому моменту я схватил один из факелов, поднес его к лицу Артемуса и держал так, пока на его лбу не засверкали капельки пота. «На этом всё, процедил я сквозь стиснутые зубы. Собирался ли он возражать, сказать «не могу», потому что ему помешал новый звук, какой-то хрип, свидетельствовавший «что-то не так». Лея Марквис стояла у каменного алтаря. Ее глаза были огромными, как блюдца, щеки были замазаны чем-то похожим на глину. Да, она стояла там и хваталась рукой за горло. Сразу стало ясно, что сделала Лея. Она отважилась на финальный ход. Обезумев от желания обрести новую жизнь Она до последней буквы следовала инструкциям Анрили Клерка И ее поступок оказался тем, чего я меньше всего ожидал Хотя, вероятно, должен был ожидать в первую очередь Вместо того, чтобы отдать сердце Она съела его Проглотила целиком